Глава сорок 44. Солнце встает на востоке. Пожалуйста, Яфа, милая, не плачь. Я не могу этого вынести. Николас, дай ей свой платок. Он же шелковый. Его только в нагрудном кармашке носить. Поджер предложил свой. Я взяла его и уткнулась лицом в белое полотно. Я не могла смотреть в глаза никому. Я повернулась спиной к самой природе. Я была отщепенкой, парией. Убийство было сущим пустяком по сравнению с недавним моим бесчеловечным поступком. Бросила собственных детей. Додо сунуло мне что-то в руку, тонкое, твердое, прямоугольное. Я отняла от глаз платок и увидела темно-синюю книжку. Открыла и прочла свое новое имя. Миссис Сьюзен Лоу, место рождения Ноттингем. Страницы паспорта Сьюзен были заштампелеваны визами и в Америку, и в Австралию, и в Индию. — Ты совершил невозможное, Поджер? — спросила Додо. Поджер дал понять, что говорить за него будет Наташа Кранц. — Да, невозможное свершилось. Она вручила Додо несколько листков бумаги. Додо посмотрела на них и вздохнула. — Чудесно. Благодарю вас. — Когда они отправятся? — Наташа сказала. — Они перед нами в долгу. Так что им пришлось изменить маршрут самолета, летевшего в Париж. Вы вызовете у других пассажиров крайне неприязненные чувства. Ну, где фотография?» Додо отдала Поджеру снимок, который наделал столько неприятностей. Тот попытался порвать его надвое, но не сумел и положил себе на колени у мучительно соднящих органов. «У вас, конечно, есть еще копии», — сказал Поджер. «Конечно», — отозвалась Додо, — «они идут по почте». «Ах ты, телка хренова, ты развалила мою семью, да и карьеру, наверное, тоже!» В глазах Поджера сверкнули злые слезы. Он сунул фотографию в пепельницу и поджег ее. Мы все смотрели, как изображение извивалось, плавилось и, наконец, свернулось трубочкой. Додо сказала, «Ну, Поджер, не унывай, старина. У тебя осталась любовница и счет в банке, не говоря уже о том, что за тобой управящие круги Англии. Могло бы быть куда хуже».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 «В Москву!» — неожиданно прозвучал ответ.